Глава 12. О том, как творит дерево. Я тут снова размышлял над процессом творения внутри игры, в которую мы играем на нашей планете, в нашей жизни, как бы мы это ни называли. Проблема в том, что когда начинаешь все больше понимать, как все устроено и зачем мы здесь, исчезает часть волшебства. Ведь мы по собственному желанию забыли очень многое. Именно в таких условиях мы и хотели играть в игру. Но эта ситуация может быть дополнительным источником радости. Наша жизнь индивидуальна, и в ней устанавливается равновесие, и происходят изменения в те моменты, когда мы решаем, что именно хотим знать и чего не хотим. Итак, мы здесь и не помним ничего из того, что было до прихода сюда. Именно этого мы и хотели, ведь это правило, по которым играют в игру. Иначе получится, как в бильярде. Если вы супер игрок, и вам удается все задуманное, то в конце концов шары начнут кататься по столу в точном соответствии с вашими намерениями. Но следом возникает проблема. У вас пропадет интерес к игре. Вы еще только подходите с кием к столу, а в голове у вас уже сложилась картинка, как покатится шар, и шар готов, по вашему приказу, хоть кругами кататься по сукну. Почувствовали скуку? Потому-то мы и изменили правила игры. Мы создали трудности, награды и непредсказуемость, потому что так красивей и гораздо интересней» потому мы и разучились играть в бильярд и забыли, что можем точно управлять шарами. Теперь мы верим, что для того, чтобы шар покатился, как мы хотим, необходимо изловчиться и удачно ударить по нему кием. Многие спортсмены знают о важности визуализации результата, важности мысли о нем, веры в желаемое, для того, чтобы все события складывались в нужном направлении. И самое заманчивое на этом пути – достижение трудного результата. Рассмотрим пример человека, которому нравится играть в бильярд. Он с радостью играет каждый день и постоянно думает об игре. Он знает, что сегодняшняя игра приведет к тому, что его мастерство увеличится, пусть даже на чуть-чуть. А на следующий день увеличится снова, и снова ненамного – И это приведет к постоянному усовершенствованию, что повлечет за собой пребывание в постоянной радости от продвижения вперед. Иногда на первых порах учение дается нелегко. Некоторые даже не могут попасть киим по шару, не говоря уже о том, чтобы первый шар ударился о второй. Другие же с первого раза берут ки в руки и начинают играть. Полагаю, мы сами задали себе условия игры еще до ее начала. Мы задали своей жизни направление, в котором хотим, чтобы она развивалась, в то же время оставляя различные возможности открытыми и сохраняя конечный результат в тайне. Потому мы можем сделать так, чтобы некоторые качества, музыкальность, лёгкость игры в бильярд или плавание давались нам легко с самого начала, чтобы эта лёгкость подталкивала нас в определённом направлении в нашей жизни. Другие же сделают все наоборот. Приготовят препятствия на пути, а потом отправятся их преодолевать. Такой человек может сказать, «Я бы хотел быть пловцом, но перед тем, как это случится, пускай я останусь без ног». Вы можете спросить, что за идиот придумает себе подобное испытание. Но я сам мог бы так поступить. Я уже сделал нечто в этом роде, ведь без посторонней помощи в правописании я не могу даже выписать чека». И в то же время у меня уже опубликовано 4 или 5 книг. Когда мы находимся тут, нам кажется невероятным, чтобы кто-то специально усложнил себе жизнь подобным образом. Но посмотрите на это с другой стороны. Ведь мы — громадные сущности, души, которые способны мгновенно обучаться всему, чего хотим, в любой точке всего сущего. А здесь, на земле, мы играем в игры.